Глава 12. Метки которых не было. «Доброго дня, леди! Чем могу помочь?» Обратился ко мне молоденький страж, едва я переступила порог управления особого отдела. Это здание находилось довольно далеко от дворца, и мне пришлось ехать сюда на машине. Филипп выделил мне и транспорт, и водителя, хотел даже охрану приставить, но я отказалась. Фил вообще был против моего решения поговорить с Каем наедине, да еще и в управлении. Предлагал отправить ему записку, назначить встречу в каком-нибудь ресторане. Возможно, это было бы правильнее, но я не могла и не хотела ждать. И так всю ночь промаялась, раздумывая над странным поведением Кайтера. А к утру поняла, что лучше всего поймать Кая у него на работе поэтому, едва позавтракав, сообщила родителям о своих планах, а возражения слушать не стала. Теперь же я стояла посреди небольшого холла, в котором стены до середины были обиты деревянными панелями, и старалась делать вид, что ничего не боюсь. «Мне необходимо встретиться с капитаном Гринстиком», мой ответ молодому стражу прозвучал чуть высокомерно. «Сообщите ему, что пришла леди Коренея Хардерон». Но, — попытался возразить дежурный, да только ему хватило одного моего взгляда, чтобы слова застряли в горле. Он даже сначала сам дернулся пойти доложить начальству о моем визите, но вовремя вспомнил, что не имеет права оставлять свой пост, и отправил коллегу. Тот вернулся быстро и пригласил меня следовать за ним. Пока мы со стражем поднимались по деревянным ступенькам на третий этаж, я пыталась придумать, как начать разговор. Сейчас, когда до судьбоносной встречи оставались считанные минуты, все варианты стали казаться глупыми и неправильными. Ведь для начала нужно выяснить, действительно ли Кай меня не помнит или просто настолько искусно притворяется. Если второе, то мы пойдем в храм и попробуем решить вопрос с разрывом связи, но если первое, то все будет намного сложнее. Чем ближе мы подходили к кабинету главы особого отдела, тем сильнее я нервничала. Даже успокоительное, которое я предусмотрительно выпила перед этим визитом, перестало работать. В какой-то момент мне отчаянно захотелось повернуть назад, отказаться от этого разговора, перенести его на другое время. Но я заставила себя собраться с силами, Нет, лучше сделать все сразу, потому что чем дольше я буду откладывать, тем сильнее истреплются мои и без того измученные нервы. У самой дальней двустворчатой двери мой сопровождающий остановился, быстро постучал и учтиво распахнул для меня обе створки. Сам заходить не стал, лишь коротко поклонился и остался в коридоре. Переступив порог, я вдруг подумала, что делаю не просто шаг в чужой кабинет, а будто возвращаюсь в свое прошлое — горькое, сладкое, грустное и теплое, в то, которое едва меня не убило. При моем появлении Кайтер поднялся из своего рабочего кресла за массивным письменным столом и изобразил легкий короткий поклон. «Доброго дня, леди Хардерн. — сказал он вежливо и холодно, и ни один мускул не дрогнул на его лице. — Признаться, никак не ожидал вашего визита. Полагаю, у вас ко мне крайне важное дело, если уж вы явились сюда сами, да еще и с самого утра. Он говорил безупречно вежливо, выглядел собранным и серьезным, и только в равнодушных голубых глазах на мгновение проскользнула настороженность — и ни капли тепла, ни проблеска узнавания. «Доброго дня, капитан Гринстик. Вы правы», — ответила я, странным образом успокоившись, или просто смирилась с неизбежным. «У меня к вам важное дело, и оно не терпит ни мгновения промедления». «Присаживайтесь», — предложил Кайтер, указав на стул для посетителей. «Простите, чай не предлагаю». «Мой секретарь сегодня отсутствует, а больше приготовить некому». Я опустилась на стол, поправила ткани на длинном подоле моего серого делового платья. Кай тоже вернулся на свое место, и в кабинете повисла неприятная, напряженная тишина, от которой ко мне снова начал возвращаться страх. «Вижу, вы нервничаете», — вдруг сказал Кайтер. «Не стоит». Поверьте, лучше сразу сказать все как есть. «Как есть?» — я усмехнулась и прямо посмотрела ему в глаза. «Дело в том, что я в полной растерянности. Знаете, ожидала чего угодно, но не того, что увидела. И теперь просто не знаю, с чего начать. Тогда начните сначала», — дал он банальный, но дельный совет. Я хмыкнула, сморгнула ненужные сейчас слезы и сложила руки в замок на своих коленях. «Что же, для начала я задам вам вопрос, на который хочу получить честный ответ», — проговорила я, собрав всю свою смелость. «Скажите, вы знали когда-нибудь девушку по имени Карин ларет Взгляд Кая стал удивленным и задумчивым, будто он действительно тщательно копался в своей памяти но никаких ответов в ней не находил. «Нет», — сказал он наконец, — «первый раз слышу это имя». С моих губ сорвался смешок, а горло сдавило спазмом. Не знаю, как я смогла снова усмирить напряженные до предела нервы, но каким-то чудом мне это удалось. «Тогда я расскажу вам историю этой девушки. Постараюсь быть краткой», — решилась я, прочистив горло. Пять лет назад, в 2582 году, она поступила в Академию города Карста. Тогда впервые набирали бесплатников, и ей почти повезло. Не будем вдаваться в подробности, но поступить тогда ей помог парень по имени Кай. Он договорился с ректором, который оказался его дальним родственником, и девушку приняли. После этого между ней и Каем завязался роман, и развивался он довольно бурно. Вот только дядя Кая был категорически против. Он прочил ему совсем другую невесту, нужную, правильную. Но Кая решил пойти против воли родственника и позвал Карин замуж. Они поженились, пройдя полный магический ритуал. А через неделю Кай уехал в столицу сообщить дяде об изменениях в своей жизни и больше не вернулся. А в дом, где Карина осталась одна, в ожидании супруга, явился убийца. Девушку отравили, а дом подожгли, чтобы замести следы. Я замолчала, наблюдая за реакцией Кайтера, но он слушал внимательно, а вид имел равнодушно отрешенный, словно действительно не понимал, что речь о нем. «Вы хотите, чтобы я нашел убийц?» — спросил он деловым тоном. У меня вырвался нервный грубый смешок совсем неподходящей и воспитанной девушке. Я поспешила прикрыть рот ладонью, но из глаз вдруг брызнули так тщательно сдерживаемые слезы. «Я знаю, кто заказал то убийство», — ответила я, взяв себя в руки, а собственный голос показался словно осипшим. И наказать этого человека пока не представляется возможным. А чуть помолчав, сказала главное. «Нет, я хочу развестись». Задрав рукав, показала Кайтеру потускневшую брачную метку, выглядывающую из-под края короткой черные перчатки. Кожа над рисунком была покрасневшей, бугристой. Огонь оставил на этих местах особенно яркие шрамы, хотя брачный знак не тронул совсем. Некоторое время Кайтер разглядывал его с сомнением. Потом снова посмотрел мне в глаза, и в них я увидела растерянность, которая, увы, почти сразу пропала, вернув обратно ледяное равнодушие. «Значит, это история о вас?» — озвучил он выводы. «Вы каким-то образом сумели выжить. Полагаю, спрятались, уехали. Видимо, в Шарас, где у вас были родственники. Отец». Но из-за того, что брак магический, причем полный, выйти замуж вы больше не можете и хотите попробовать получить развод, хотя такие союзы считаются нерасторжимыми. А ко мне вы пришли, чтобы я нашел вашего супруга?» «В логике вам не откажешь», — я подняла взгляд к потолку. «Только вы ошиблись в некоторых моментах. Развод нужен не мне» а моему супругу, который собрался жениться и снова проводить полный магический ритуал. Его свадьба уже совсем скоро, но я показала метку. Пока этот символ на мне, она не состоится, что может привести к крайне печальным последствиям для Ферсии. Кай молчал и теперь смотрел на меня с недоумением, и тогда я сказала главное. «А искать моего супруга не надо». Он сейчас передо мной. Вот теперь взгляд Гринстика стал по-настоящему удивленным. Я бы даже сказала потрясённым, но уже через несколько мгновений он вернул себе самообладание. «Хотите сказать, что я ваш муж?» Он даже едва заметно усмехнулся. «Но это невозможно!» Кай поднялся. Снял форменный китель, закатал рукава белоснежной рубашки и продемонстрировал мне оба чистых запястья. «Не считайте меня сумасшедшей», — заявила я, встретив его взгляд. «Мы были женаты. У этого целый город свидетелей. Из ваших знакомых о нашем браке точно известно отдали судилсу и моей маме, с которой вы вполне неплохо ладили. Да каждый преподаватель академии знал, что мы тогда поженились», «Об этом писали все газеты Карста. Это ведь такой скандал! Племянник канцлера взял в жены нищую студентку!» Я слишком разволновалась, поэтому взяла паузу в несколько секунд и только потом продолжила. «Но если не верите, наверное, тогда же лучше. Давайте просто сходим в храм и попросим окончательно разорвать нашу связь. Я освобожусь от тяготы прошлого и уеду домой в Шарас», «Предлагаю сделать это прямо сейчас». «Хорошо, я согласен», — ответил Кайтер, вставая. «Едем сейчас. Только если вы не против, не в центральный храм, а в другой, где на наше появление никто не обратит внимания». «Выбирайте сами», — развела я руками. «Для меня главное — результат». Из кабинета мы вышли в молчании. Кай предложил мне локоть, но я отказалась. После всего сказанного, после его удивительной реакции и провалов в памяти, в которые я до сих пор до конца не верила, мне совсем не хотелось его касаться. Нет уж, лучше держать дистанцию. До храма решили добираться на личной машине Кайтера. Он сам сел за руль. Меня же пригласило занять место сзади, и отказываться я не стала. Мы ехали в напряжённой тишине. Говорить нам было больше не о чем. Я украдкой рассматривала Кая, точнее даже не его самого, а его ауру. Она оказалась мощной, сильной, но темной, словно подпаленной, а кое-где и вовсе виднелись истончившиеся тусклые края, будто оттуда вырвали кусок. Внешне же Кайтер Гринстик выглядел вполне здоровым, крепким, серьезным, Но по сравнению с тем Каем, которого я когда-то знала, этот казался каким-то искусственным, ненастоящим, неживым. До места мы добрались примерно за полчаса. Маленький старый храм располагался в поселке за городом, выглядел ухоженным и красивым, но вокруг не было ни души. Кай открыл для меня дверь, подал руку, чтобы помочь выйти, но я ее проигнорировала. Нет уж никаких прикосновений. Мне и так тяжело. А если почувствую знакомое тепло, то станет только хуже. Еще не хватало кинуться к нему на грудь с рыданиями. Уверена, эта ледяная глыба такого порыва просто не поймет. В главном зале маленького храма нас встретил пожилой худощавый служитель в белой хламиде. «Что привело вас в храм стихии?» — спросил он, переводя полный мудрости взгляд, ская на меня. Я хотела попытаться объяснить коротко, но слово взял Кайтер. Эта девушка утверждает, что мы с ней женаты, причем прошли полный магический свадебный ритуал. На ней потускневшая метка, на мне ничего нет. Рассудите нас, пожалуйста. «Боги рассудят», — ответил служитель с покровительственной улыбкой. «Проходите к алтарю. Если хотите увидеть истину, опустите руки в чашу. Кай первым шагнул вперед, снова оголил предплечье, сунул обе руки в священную чашу, подержал там несколько секунд. Потом вытащил и показал нам со отсутствие каких-либо меток. «Ну вот», — холодно проговорил Гринстик и посмотрел на меня. «Не знаю, зачем вы это придумали и чего хотели добиться, но у вас ничего не вышло». Меня что-то толкнуло вперед, не иначе сами боги вместе со стихиями. Я резким движением стянула обе перчатки, задрала рукава и подошла к Каю. Схватив его за запястье, снова опустила в чашу его руки, погрузив при этом и свои. Вода мгновенно вспыхнула ослепительно белым светом. Кожу кольнула легким магическим разрядом и обдала жаром, Я попыталась испуганно отпрянуть, но Кай неожиданно перехватил мои руки, удерживая на месте. И лишь когда сияние пропало, отпустил меня и в полном недоумении уставился на свои запястья. Я видела его шок, его полный неверия взгляд, но не могла ни смеяться, ни плакать. Во мне вообще в этот момент все чувства будто накрыло полным стазисом с примесью льда, а в душе — Поселился холод и пустота. «Нам нужен развод», — проговорила я, обращаясь к служителю, а мой собственный голос прозвучал устало и очень горько. Тот внимательно посмотрел на сияющий золотом рисунок на моей руке, провел по нему пальцем и отрицательно помотал головой. «Такие браки нерасторжимы?» В его голосе не было и намека на сомнение. «Вас не иначе соединили сами боги, а стихии благословили этот союз. Судя по тому, что я видел, вы уже пытались разорвать связь, но полностью она не пропала и никогда не пропадет». Я снова глянула на озадаченного кайтера и перевела взгляд на статуи Айса и Алсы. Боги смотрели на нас мраморными глазами, но мне вдруг почудились на их лицах, понимающие ухмылки. Тем не менее, я не собиралась отчаиваться. Филипп говорил, что разорвать нашу связь могут особенно одаренные ведьмы. Что ж, значит, придется отправиться к ним, и лучше сделать это в самое ближайшее время. Храм я покинула первой. Медленно дошла до машины, забралась на заднее сиденье и устало прикрыла глаза. В мыслях творился хаос. Душу будто стянуло жгутом, а в теле чувствовалось полное опустошение. Не осталось желания о чем-либо думать. Хотелось просто лечь и лежать. А лучше уехать обратно в Шарас, где меня ждала стажировка в клинике, пациенты, наставники. Там все было просто и понятно, а здесь, здесь я чувствовала себя чужой, ненужной, лишней. Права была когда-то Ирма. Моя любовь не привела ни к чему хорошему, только к полному краху. Кай пришел еще минут через десять, сел за руль, завел двигатель и направил машину обратно к городу. Какое-то время ехал молча, будто вообще не замечал моего присутствия. И только когда мы подъезжали к центру, вдруг заговорил. «Дайте мне сутки. Я разберусь во всем, что тогда произошло. Во всем, чего по какой-то причине не помню». Сказал он, все так же глядя на дорогу. «Завтра вечером во дворце приём в честь приезда изерфитских гостей. Я приду, и мы поговорим. А пока я прошу оставить наше знакомство и наш брак в тайне, Это важно, в том числе и для вашей безопасности». «Как скажете», — ответила я равнодушно. «Я этот брак уже пять лет скрываю. Мне не привыкать». «Ваши родители, как я понимаю, в курсе», — предположил он. «Конечно. Кстати, Филипп, то есть мой отец, предполагает, что нашу связь могут попробовать разорвать ведьмы-абсолюты». Он говорил Ферси и таких две. «Да, это может выгореть», — вдруг согласился Кай и даже показался мне заинтересовавшимся. «Тогда предлагаю послезавтра отправиться к ним в Карст. Поедем на машине». «Соберите необходимые вещи». Сначала я хотела возмутиться такому самоуправству, но потом все же смиренно согласилась. Сама ведь предложила к ним наведаться, а с Кайтером наверняка будет проще их найти и с ними договориться. «И как ваша невеста отнесется к такой поездке в моей компании? Или вы не собираетесь говорить ей правду?» «Наоборот, обязательно сообщу». «Без сомнения», — ответил Кайтер. «Но не опасайтесь ее. Она не причинит вам вреда». Больше мы не сказали друг другу ни слова. Кай довез меня до одного из боковых входов во дворец, поближе к гостевому крылу. Проводил до двери и, кивнув на прощание, уехал. Не помню, как добралась до своих покоев. Шла, как кукла, без мыслей и без чувств, с одной лишь пустотой внутри» а, оказавшись в комнате, просто упала на кровать, уткнулась лицом в подушку и, наконец, позволила себе разрыдаться. Во мне скопилось слишком много эмоций, и хороших среди них не было. Кай меня забыл. Я для него теперь просто проблема, которую надо решить. Великая любовь, кружившая когда-то мне голову и дарующая крылья, теперь с той же силой тянула меня во тьму бездны, Наверное, превратись мои чувства в ненависть, мне было бы легче. Я бы просто ненавидела Кая, жила бы уже этой сильной эмоцией, упивалась бы ею. Но в реальности меня теперь окружала лишь душевная пустота. Ведь для того, кого я когда-то так сильно любила, я теперь не любимая, не бывшая, даже не враг. Я просто никто.